Глава одиннадцатая, девятнадцать ноль ноль, Адам. «София!» Снег чуть смягчает морозный вечерний воздух. Молчание становится ответом на мой панический вскрик. Я бегу через сад мимо недолепленного снеговика и трясу дверь сарая, замок на котором покрыт инеем. Сую голову в узкий проем между стеной сарая и забором и снова зову Софию, хотя слежавшийся снег не тронут. высота у забора почти два метра она никак не смогла бы через него перелезть, но я все таки встаю на шаткий садовый стул и заглядываю за забор софия когда ей было полтора года мы пошли всей семьей в детский центр где заметили женщину слишком уж пристально смотревшую на нас она осторожно приблизилась и я узнал ее по фотографии из альбома составленного социальными службами это была биологическая бабка софии ей перевалила чуть за сорок и в центре она находилась с самым младшим из своих детей ровесником софии она ничего не делала но это нас встревожило напомнив о мерах безопасности о каких большинство семей даже не задумываются размещая фото в инстаграме и регистрируясь на фейсбуке неожиданно нас охватило параноя мы никуда не ходили не оставляли софию одну в машине даже когда запирали входную дверь в нескольких метрах от нее с течением времени биологическая родня софии не предприняла никаких попыток вступить с нами в контакт и мы немного расслабились предоставив дочери независимость которой так ей хотелось но теперь все по другому риск больше последствия хуже и мне некого позвать на помощь ни социальные службы ни полицию я сам заварил эту кашу софия я хватаюсь за край забора деревяшки впиваются мне в пальцы когда я зову ее крича в тишину парка тусклый зеленовато желтый цвет у личночного фонаря падает на тропинку но ничто не движется лишь тени вокруг весной когда я еще цеплялся за иллюзию того что не делаю ничего плохого софия убежала она лежала в кроватке мы с майной смотрели телевизор в гостиной и внезапно услышали ее шаги на лестнице хлопнула входная дверь. я поднял гуву и увидел во взгляде майны ту же тревогу которую ощутил сам. мы вскочили вылетели на улицу я босиком майна в тапочках и разделились разбежавшись в разные стороны и называя ее имя через двадцать минут я вернулся в дом обезумев от тревоги софия сидела за кухонным столом е печенье спокойное словно и не было ничего. я с облегчением обнял ее и почувствовал, что она на мгновение замерла, как это с ней всегда бывает. ты где была спросил я, и чувство успокоения сменилось раздражением здесь софия вообще не выходила из дома, открыла дверь, потом хлопнула ею. а затем спряталась за плотной шторой которую мы задергиваем зимними вечерами софия наблюдала как мы будто сумасшедшие выскочили на улицу и слышала наши панические крики когда мы ее звали мне хотелось посмотреть станете ли вы меня искать произнесла она бесстрастным и безразличным тоном словно проводила научный эксперимент это ненормально сказал я позднее когда майна убедилась что дочь крепко спит а я прихватил винтом задвижку на двери до которой софии не дотянуться как мило ты отзываешься о своей дочери я не говорил что она ненормальная я сказал что у нее ненормалье поведение ей нужна квалифицированная помощь психолог например недостаточно навешивать на нее ярлыки диагнозов и отпускать нас с какими то листовками господи майна я не знаю сколько еще смогу это выносить что ты хочешь сказать я и сам не знал ты нас бросишь нет или может ты хочешь вернуться софию обратно крикнула она мне в лицо, но в тот вечер это было не самое худшее самое худшее было то что в повисшем молчании майна поняла подобная мысль у меня уже зародилась. конечноно нет ответил я, но было слишком поздно. я врываюсь в кухню, где бэкка все так же сидит у большого стола софии там нет она была здесь буквально секунду назад у бэкки отвисает челюсть она оглядывает кухню будто бы я ошибся что софия рядом со мной я вошла минуту назад она опускает ноги на пол и ее мобильник падает на столешницу. «Так все-таки, Бекка, секунду или минуту?» Ее ответ меня не интересует. Я снова зову Софию, пытаясь балансировать между «выходи сейчас же», и я больше не сержусь. «Она могла войти так, что ты не заметила?» Бекка направляется к задней двери и несколько раз зовет Софию, осипшим от страха голосом. «Не знаю. Наверное, могла. Я обыскиваю дом, перейдя в рабочий режим». и методично осматривая комнату за комнатой разнося повсюду снег заглядываю в ванную в сушильный шкаф открываю дверцу в дышащей сыростью подвал в кухне, хотя софии и не дотянуться до ключа в доме ее нет, а когда я возвращаюсь в сад, то замечаю то что раньше упустил из виду в нижней части забора есть отставшая доска подпертая перевернутым цветочным горшком. вот только гашка на месте больше нет там не присыпанное снегом пространство я наклоняюсь и приподнимаю доску обнаружив дыру через нее вполне может проползти ребенок за деревяшку зацепился клочок красной шерсти стоящая у меня за спиной бэкка начинает плакать а что если с ней что нибудь случилось она сама еще почти ребенок но злости у меня от этого не убавляется мы платим ей за то чтобы она присматривала за софией а не бездельничала играя в телефонные игрушки или переписываясь с мальчиками в голове у меня проносятся варианты один хуже другого и все они усугубляются реальным положением вещей убийство сексуальное посягательства похищение и продажа детей вот основы моей повседневной службы в парк велю я живо пока бэкка бежит кружным путем через дом и за угол к главному входу в парк я встаю на расшатанный садовый стульчик и перелезаю через забор плюхнувшись на землю так что лязгю зубами с противоположной стороны отставшей доски утоптаный снег здесь софия наверное ползла на коленях там где снег отгребали и отбрасывали виднеются пучки травы затем тянется дорожка из небольших следов уже слегка запорошенных выпавшим снежком. В нескольких метрах от забора из сугроба торчит слон. У меня сжимает грудь. «София!» Я никогда и никуда ее не верну. И думал-то я об этом так, несерьезно. Представить не мог, как мы позвоним в социальную службу и скажем, что не справились, больше не хотим быть родителями Софии. Это была реакция на прятки, борьбу и... И нежелание обниматься зависть к родителям с нормальными детьми софия я еще громче кричу я не в силах скрыть панику в голосе и несусь к центру парка будь это забег я бы держал темп соображая сколько еще нужно одолеть но сейчас этого не знаю и знать не желаю я бы целую ночь бежал лишь бы найти дочь уже давно стемнело парк освещается редкими фонарями и не ярким желтым сиянием от жилого микрорайона на противоположной стороне я использую телефон как фонарик и гадаю насколько меня хватит прежде чем позвоню в службу спасения через несколько минут поднимется вертолет облетит лес и обследует озеро я спотыкаюсь о корень дерева хрипло дыша хотя одолел всего то метров сто страх буквально высасывает силы из тела софия меня догоняет бэкка лицо у нее измазано растекшейся тушьью для ресниц у входа никого она смотрит на землю на следы и закрывает ладонью рот разорвав тишину громким стоном ее истерика возвращает мне спокойствие беги и провери детскую площадку а я поищу среди деревьев я вспоминаю об бозере с небольшим островком где обитают тутки бесконечные вопросы софии сколько их там как их зовут как они узнают что пора спать неожиданно в морозном вечернем воздухе я слышу какой то шум тихо я хватаю бэкку за руку и она вытирает слезы снова шум это смех софия мы бежим на звук сердце у меня стучит в такт бухающим по снегу ботинкам я вспоминаю день отъезда к кати и заплаканное лицо дочери страх и разочарование на нем моя вина софия за несколькими тесно растущими деревьями она играет в снежке из группы подростков один из них наклоняется загребает руками снег и легонько бросает его попав софией в руку быстро отошли от нее кричу я обиженный или побитый софией не выглядит но мои руки сжимаются в кулаки приблизившись я вижу что передо мной даже не подростки им наверное самое большая лет одиннадцать двенадцать трое застенчивых парняков и девчонка выполняют чью то грязную работу я подхожу еще ближе не останавливаясь пока они не видят кто перед ними кто вас подослал кто велел вам увести ее самый высокий паренек кривит губы ты были на чем что вы здесь делаете это общественное место У нас столько же прав тут находиться, сколько и у тебя. Вот только не рядом с моей дочерью. София стоит, потупив взор. Я приподнимаю ее подбородок, чтобы видеть лицо. Она знает, что виновата, и вырывается. «А откуда нам известно, что она твоя дочь?» спрашивает девчонка. В ее голосе звучит насмешка, но остальные понимают, что к чему. «Она не очень на тебя похожа». ага может ты ее похитил педофил софия мы идем домой я беру дочь за руку но она вырывается пожалуйста софия не сейчас она не хочет похититель педофил я протягиваю ей слона и софия утыкается лицом в его мокрую шкурку потом достаю удостоверение и раскрываю его меня сержант уголовной полиции холбрук это моя дочь а теперь валите отсюда они бегут в сторону микрорайона негромко крикнув чмошник оказавшись на безопасном от меня расстоянии я смотрю на дочь сердце у меня колотится стараюсь успокоиться настолько чтобы я ее не напугал зачем ты это сделала здесь снег лучше я подумал что тебя кто то украл на глаза у меня наворачиваются слезы я опускаюсь на колени брюки мгновенно промокают от снега я протягиваю к ней руки иди ко мне дорогая когда софия еще только начинала ходить дети всех наших друзей преодолевали страх разлуки в то время как мы боролись с обратным явлением приятели софии плакали когда их оставляли в садике. или цеплялись за родителей вместо того чтобы обследовать детский центр она такая уверенная говорили взрослые восхищаясь тем как софия ковыляла не обращая ни на что внимания ей бы быть прилипчивой после того что она пережила теперь я много знаю о нарушении привязанности оно очень распространено среди приемных детей особенно среди тех кто жил у временных опекунов прежде чем обрести постоянную семью. Помню симптомы. В случае Софии это отказ от привязанности и неоправданная привязанность к незнакомым и лучшие способы их устранения. София не виновата. Она жертва обстоятельств. Чего я не знаю и никогда не знал, это как унять причиняемую этим боль. Мои чувства, конечно, никого не волнуют. Это София получает помощь и по праву, любой бброшенной матерью ребенок заслуживает находиться в центре внимания мне бы научиться подниматься над всем этим улыбаться когда дочь вырывается из объятий и твердить себе я останусь с тобой если ты передумаешь сами попробуйте попробуйте повести себя так с ребенком которого вырастили с первого взгляда полюбили как своего попробуйте а потом говорите мне что у вас сердце кровью не обливается софия пристально смотрит на меня и не отводя взгляда протягивает руку бэкке так колеблется а потом берет ее ладошку в гороль у меня встает комок мне кажется что я задохнусь м эм... начинает бэкка и лозе ботинками по снегу возвращайтесь в дом я чуть отстаю а когда они уходят сижу в темном заснеженном парке и тихо плачу через полчаса мы с софией едим оставленную майной лазанью дочь выковыривает оттуда кусочки красного перца и складывает их на краю тарелки бэкка съела салаты три ломтя толсто вегетарианский бургер разгорел так что весь обуглился я запер заднюю дверь на замок а входную еще и на задвижку если софию снова потянет на улицу. Потом смотрю на Бекку. «Тебе домой бы надо?» «Все нормально. Сегодня вечером я никуда не собиралась». «Я не... не знаю, как закончить, чтобы не вызвать к себе презрение или жалости». «Майна оставила в конверте деньги для Бекки. За переработку я ей заплатить не смогу». «Я не добрался до банкомата». «Ничего. Я еще чуть-чуть побуду. Помогу вам ее уложить». интересно много ли бэкка знает о наших с майной неурядицах майна говорила ей что не доверяет мне не считает что я гожусь на то чтобы присматривать за собственной дочерью просила ли она ее остаться пока софия не ляжет спать может это и не майна например катя сказала что мне нельзя доверять они были с бэккой знакомы но подружились ли насколько они сблизились сообщила ли катя все бэкке хотя я велел ей держать язык за зубами. Паранойя охватывает меня, словно зуд, который нельзя унять. «А можно нам бисквитного пирожка?» спрашивает София. «Он вон там». Она показывает на жестяную банку рядом с чайником. Я снимаю крышку и ставлю жестянку на стол. Я сама его испекла. «Умничка», — Бекка отламывает кусочек. «Я тоже люблю готовить». а ты знала что можно совершенно бесплатно собирать ингредиенты на природе я делала печенье с основыми иголками можно еще одуванчики использовать есть масса веб сайттов о поисках полезных растений странно софия смотрит на меня заскучав от разговора которого не понимает хочу снова на маму посмотреть я запускаю полетный радар двадцать четыре и передаю ей телефон. спасибо папа она улыбается мне лучезарной улыбкой от которой у нее появляются ямочки на щеках и я разумеется улыбаюсь в ответ софия полна противоречий и не осознает что всякий раз отдаляясь от меня вонзает мне нож в сердце конечно же она не понимает сказала бы майна ей всего пять лет а ты взрослый и именно ты должен все понимать софия ведет пальчиком по линии маршрута самолета майны пассажиры получают обед потом ужин а затем завтрак говорит она бекке а между ними перекусы и много напитков а ты когда нибудь летала на самолете да сто раз я была во франции в испании в америке везет же в твоем возрасте мы раз в год отправлялись в кемпинг, а за границей я была только в прошлом году и то ездила на пароме в кампинге тоже здорово добродушно произносит софия она соскакивает со стула и прыгает на колени к бэкке людию не совсем понимают что такое нарушение привязанности они видят как софия лезет обниматься как ей хочется рассмешить почтальона. перед ними ласковая нежная и любящая девчушка да в ней все это присутствует, но вместе с массой проблем означающих что ее приветливость не всегда направлена в нужную сторону но я вообще никаких проблем не вижу заявила моя мама после того как несколько часов посидела с софией устроилась у меня на коленях слушала сказки просто прелесть а не малышка мама огорчилась бы узнав что софии легче устанавливать отношения с теми кто не имеет для нее особого значения с почтальоном с сиделками с бабушками и дедушками которых видит раз в несколько месяцев им она откроет сердце поскольку не ожидает ничего взамен а с нами вот мы имеем для нее значение любить нас означает получать боль Или же так подсказывают ей инстинкты? Я начинаю убирать со стола. Мы много путешествуем только потому, что Майна работает в авиакомпании. В аэропорту ждем, не появятся ли свободные места. Порой просто возвращаемся домой. Правда, София? Мне не нравится, когда так получается. Мне тоже. Мне тоже. софия начинает рассказывать бекке о емкости топливных баков боинга семьсот семьдесят семь и та смеется ты действительно все изучила а еще я могу управлять самолетом неужели удивляется бэкка и лицо дочери становится недовольным да папа скажи ей в аэропорту устроили семейный день объясняю я у майна повела дно полетный тренажер который используется для обучения у софии неплохо получилось и у майны тоже я стану пилотом интересно устроит ли в полицейском участке день открытых дверей и понравится ли софии сидеть в полицейской машине примерив форму мама хотела быть пилотом я наполняю рак вину горячей водой вспоминая свою первую встречу с майной фотографию которую она мне показала где лицо у нее сияло неподдельной радостью после того как майна забыла обо мне я предпринял попытку разыскать ее на фейсбуке ее не было и я отправился в аэропорт где располагалась учебная база охранник у входа отказался искать ее имя и фамилию объяснив что нельзя раскрывать персональные данные но когда я уже уходил он крикнул мне вслед попробуйте спросить в белом олене он за углом там тусуются почти все курсанты я потягивал теплое пиво пока не зашла группа курсантов обсуждавших прогноз погоды на следующий день майна бросила учебу у нее случилась паническая атака в первый раз когда она подняла самолет в воздух бывший сокурсник майны старался сдерживать насмешку в результате они едва не разбились «Полный вылет!» «Точно знаете». Я обернулся и увидел мужчину постарше, сидевшего у стойки. Он смотрел на нас, удивленно подняв брови, потом кивнул мне. «Вик Майер-Бридж, я инструктор. На Ксавьера не обращайте внимания, он вечно все преувеличивает». «Так у Майена не было панической атаки?» Вик ответил взвешенно и обтекаемо. «Опасности катастрофы не было». к тому же у нас многие отсеиваются учиться тут нелегко, она не первая кто понял что это не ее и не последняя порой складывается так что кому то что то не суждено. полагаю вы вряд ли знаете где майна теперь простите не имею ни малейшего понятия вот и все она действительно обо мне забыла три месяца спустя я увидел как майна. заходила в магазин на главной улице я рванулся через дорогу едва под машину не попал и все для того чтобы резко остановиться что это я подумал захотелось снова быть поссланым только на сей раз прямым текстом и в лицо а может она просто потеряла мой номер я все еще колебался когда майна вышла на улицу она сделала короткую стрижку Прежние сумасшедшие буйные кудряшки исчезли, уступив место ровно зачёсанным волосам, слишком коротким, чтобы виться. От этого черты её лица стали резче, а глаза сделались больше. И я испытал тот же самый прилив желания, что и при первой встрече. «Ой — Ой! — воскликнула она. — Привет. — Я не позвонила. Прости. — Это неважно. Правда? — «Ну...» но... — Майна глубоко вздохнула. «Если бы я позвонила сейчас... В смысле, не прямо сейчас, но если бы когда-нибудь тебе набрала и предложила бы встретиться... Может, было бы поздно?» Не было ничего беззаботного в той дурацкой улыбке, в которой я расплылся буквально до ушей. «Классно. Тебе дать мой?» «У меня есть». «У тебя остался мой номер?» «Естественно». в ту пятницу после бара и ужина в индийском ресторане майэйна поехала ко мне и осталась там до утра понедельника наверное не совсем обычная история любви но наша если майна хотела быть пилотом рассуждает бэкка как получилось что она сталалась тюардессой она передумала я пытался уговорить майну вернуться в школу пилотов возможно обратиться к психологу чтобы справиться с причинами панической атаки, но она возражала майна сменила пару работ, но ей было тяжело сосредоточиться после смерти матери она сказала что нужно подвести итоги и немного передохнуть. я сильно ее разочаровала заявила майна и папу тоже они заплатили за мое обучение огромные деньги, а теперь у отца не осталось даже дома. которые они оба так любили. Им просто хотелось, чтобы я сама чего-то достигла. Нет, они хотели, чтобы ты была счастлива. А счастлива Майна не была. Исчезла та радость жизни, которой она лучилась в нашу первую встречу. Я осторожно предложил несколько других профессий, связанных с путешествиями, какие Майна любила, и с полетами, которые я обожала. сначала она колебалась но сходила на день открытых дверей кое что изучила и в итоге выбрала подходящую я бросаю в байке кухонное полотенце вообще то их называют борт проводницами а не стардессами бэкка вскидывает брови вот так политкорректно смеется она и вытирает посуду здорово вас можно называть констеблем или канетаблем сержантом уголовной полиции бормочу я но бэкка уже разговаривает с софией пошли давай ка тебя искупаем и уложим спать а папа почитает тебе сказку хочу чтобы ты мне сказку почитала слышу я когда они поднимаются наверх слышатся звуки наполняемой ванны я наливаю себе бокал вина одним глотком отхлебываю сразу половину поглощенный воспоминаниями у нас с майной был еще один шанс остаться вместе, а я все разрушил наверху с хикаем носится софия, и я знаю что бэкка притворяется чудовищем из ванны, а скоро когда ванна наполнится это чудовище поймает софию и тоже превратит в монстра с пузырчатой бородой и пенными рогами это ее любимая игра уступающая только полету майна. На спине с задранными верх ногами София балансирует на ее вытянутых горизонтально ступнях, раскинув в стороны руки и ноги и изображая парашютиста в затяжном прыжке. Раздается звонок в дверь. Я иду открывать, держа в руке бокал. Замираю, чувствую, как по спине бегут мурашки. Иногда заходит Мо, видя у дома мою машину с просьбой чем-нибудь помочь, но не в такое время и не в такую погоду. я оставлю бокал на полочку около окна и медленно отодвигаю верхнюю защелку еще раз убедившись что у софия на втором этаже в безопасности моя осторожность себя оправдала передо мной мужчина ростом метр восемьдесят широкоплечий голова у него выбрита до зеркального блеска единственное темное пятно обввающее шею зеленоватая татуировка но что адам и я вас знаю его лицо медленно расплывается в улыбке он в черном пуховике и джинсах ботинках со сбитой на масках кожей из под которой виднеются стальные накладки нет но я знаю тебя не понял я кладу руку на дверной косяк но мужчина меня опережает делает шаг вперед вталкивает в коридор и прижимает к стене. Бокал падает, вино растекается по полу. Я поднимаю обе руки ладонями наружу. «Слушай, приятель!» «Я тебе не приятель!» «И не финти со мной, Адам!» «Я выполняю свою работу, как и ты свою!» «У тебя есть время до полуночи, иначе...» Незнакомец не заканчивает. Мускулистая рукой хватает меня за шею и с силой швыряет. об стену я резко бью его в живот, но он одновременно поднимает правую руку и с размаху ударяет мне по лицу потом отпускает меня я снова бью его кровь заливает мне глаза, а он хватает мою руку и закручивает ее за спину потом швыряет меня головой об стену раз два три бросает меня на пол я переворачиваюсь на бок прикрыв руками лицо и отбиваясь от него ногой но там слишком мало места я не могу точно попасть и от удара ногой меня скручивает так что вот вот отключусь он бьет меня снова и снова и у меня нет выбора кроме как сжаться в комок защищать голову и ждать пока это не закончится кажется незнакомец бьет меня несколько часов хотя проходит наверное всего пара минут он останавливается и я чувствую как он нависает надо мной тяжело дыша это тебе от босса он харкает и через мгновение я ощущаю как густая слюна залепляет мне ухо незнакомец уходит оставив входную дверь открытой а я плююсь кровью на ковер в коридоре